Адмирал, я уже упоминал, что в кадровой российской армии интересоваться политикой было не принято, а военно-морской флот тут стоял и вовсе вне конкуренции. Говорить в кают-компании о политике было верхом неприличие, так что морские офицеры разбирались в политических вопросах, да никак они в них не разбирались, вообще. Адмирал Колчак не составлял исключения. если, к примеру, другой известный деятель Белого движения, генерал Деникин, имел определенные политические взгляды, то Колчак не имел никаких. Он, как и Корнилов, знал одно – надо воевать с немцами. Зачем? Неважно, но надо. А силы воли у полярного исследователя хватало. Адмирал участвовал еще в заговоре Корнилова. Лавр Георгиевич его прочил в свое правительство, но Керенский отправил Колчака в СССР. изучать минное дело. Как-то не верится, что в минном деле возникли такие новости, чтобы туда направлять одного из лучших флотоводцев страны. Скорее всего, министр-председатель просто разгонял опасную ему компанию. В Америке адмирал времени даром не терял. Некоторые современные авторы утверждают, что к этому времени Колчак уже сотрудничал с английской разведкой, а ОВСА США был завербован и американской. Вот что пишет современный историк Мартиросян. Затем, по просьбе американского посла в Англии, Колчак был направлен в США, где был завербован еще и дипломатической разведкой Госдепартамента США. Вербовку осуществлял бывший госсекретарь Илья Хурут. То есть попутно предал теперь англичан тоже. Хотя бриты, конечно же, знали об этой вербовке. То, что он временно предал англичан, так и черт с ним и с ними. Дело в другом. Пойдя на вербовку к американцам, он второй раз за короткое время предал все то же временное правительство, которому тоже присягало и благодаря которому он стал адмиралом. А в целом список его предательств только удлинился. Став в итоге двойным англо-американским агентом, Колчак сразу после Октябрьского переворота 1917 года обратился к английскому посланнику в Японии Грину с просьбой к правительству Его Величества короля Англии Георга V принять его на службу. Так ведь и написал в своем прошении «Я всецело предоставляю себя в распоряжении его правительства». «Его правительство» означает «правительство Его Величества английского короля Георга V». 30 декабря 1917 года британское правительство официально удовлетворило просьбу Колчака. С указанного момента Колчак уже официально перешел на сторону врага, рядившегося в тогу союзника. Почему врага? Да потому, что в это время только самый ленивый из агентов Англии, США и в целом Антанты мог не знать, что, во-первых, еще 15-28 ноября 1917 года Верховный Совет Антанты принял официальное решение об интервенции в Россию. Во-вторых, уже 10-23 декабря 1917 года главари европейского ядра Антанты Англии и Франции подписали Конвенцию о разделе России на сферы влияния. А почти год спустя, когда в ноябре 1918 года на свалку истории была отправлена Германская империя и Австро-Венгерская тоже, а Колчака наконец-то забросили обратно в Россию под патронажем США, англо-французские союзнички 13 ноября 1918 года подтвердили ту самую Конвенцию или, выражаясь сугубо юридическим языком, пролонгировали ее действия. ознавший знавший все это и уже являвшийся двойным англо-американским агентом, Колчак именно после подтверждения этой конвенции под патронажем тех же государств согласился стать якобы верховным правителем. Потому и говорю, что это был подонок и предатель, официально состоявший на службе у врага. Если бы он просто сотрудничал, предположим, в рамках военно-технических поставок с бывшими союзничками по Антанте, как это делали многие белогвардейские генералы, то это было бы одно, даже невзирая на то, что и они брали на себя не слишком уж и благостные обязательства, затрагившие честь и достоинство России. Однако они хотя бы де-факто действовали как нечто самостоятельное, формально не переходя на службу иностранному государству. Но Колчак-то официально перешел на службу Великобритании. И тот самый адмирал Колчак, которого как бешеную собаку расстреляли большевики, был не просто самозваный верховный правитель России, адмирал Колчак, против которого боролись большевики, а пытавшийся верховодить всей России официальный представитель английского короля и его правительства, официально находившийся у них на службе. Британский генерал Нокс, который курировал Колчака в Сибири, в свое время открыто признал, что англичане несут прямую ответственность за создание правительства Колчака. Все это ныне хорошо известно, в том числе и по зарубежным источникам. Вот так. При этом повторяю, в отличие от автора цитаты, я не сомневаюсь в личной порядочности адмирала Колчака. Просто он ничего не понимал. Это были союзники, они были за продолжение войны, Так почему бы не сотрудничать? А то, что в политике каждый сам за себя, такое ему в голову не приходило. Надо сказать, что цинизм реальной политики у многих белогвардейцев просто не укладывается в мозгах. Но не так они были воспитаны, а потому многие вещи просто отказывались понимать. А как говаривал Петр Великий, простота хуже воровства. Итак, что же произошло? Колчак был военным министром так называемой Омской директории. еще одного регионального правительства. 18 ноября адмирал совершил переворот. 28 ноября Колчак принял представителей прессы. Он заявлял. «Меня называют диктатором. Я не боюсь этого слова. Как Сенат Древнего Рима в тяжкие минуты государства назначал диктатора, так Совет Министров Российского Государства в техчайшую из тяжких минут нашей государственной жизни назначил меня верховным правителем». В письме Деникину разъяснялось «Наш метод государственной работы – планомерное восстановление старого аппарата управления, сломанного в минуты эволюционных увлечений, проявление твердой и беспощадной власти. Вообще-то старый аппарат рухнул, как трухлявый сарай, и восстановлению не подлежал. Деникин и Врангель это прекрасно понимали. Колчак? Нет».